Террис сделала долгий глубокий вдох. Она читала, что это успокаивает нервы. Да и Мараси делала так в напряженных ситуациях. Сработало. Стеррис толком не поняла. Но само действие, кажется, вышло вполне естественным. Она сделала еще один такой же вдох на случай, если в первый раз вышло неправильно и медленно выдохнула. Затем. Вошла в главный зал заседаний Сената, и тут же ее атаковали шум и неразбериха, двое давних сообщников. Сенаторы кричали друг на друга через весь зал. Помощники метались туда-сюда, передавая начальникам вечерние газеты и частные доклады. Стеррис тоже удалось кое-что раздобыть неоригинальные экземпляры из Билминга а местные перепечатки, полученные по телеграфу. Когда случалось что-то из ряда вон выходящее, все газеты стремились поскорее подготовить экстренный выпуск. Как правило, достоверность фактов в спешке никто не проверял. Но эти статьи все равно могли раздуть пламя. Стерис мимоходом заглянула в несколько передовиц. «Погибли констебли». Трагедия в Билминге. Результат проваленной элендельской операции. Тайная полиция Эленделя помешала работе местных констеблей. Военное вмешательство сил Эленделя в дела билмингских стражей порядка закончилось перестрелкой. 17 погибших. Формулировки отличались друг от друга, но посыл был один. Воксилиум, как обычно, не смог действовать тихо. И Стерис не сомневалась, что большинство погибших были на службе круга. Но газетчиков это не волновало. Тем не менее, Стерис отослала детей из города Скэт. Она молилась выжившему, чтобы в поместье деда они были в безопасности. Стерис пробивалась сквозь какафонию, напрягаясь от шелеста страниц и гомона голосов пока не добралась до губернатора Она передала Адавантин официальную доверенность, позволяющую ей выступать в Сенате вместо мужа. Адавантин ни словом не обмолвилась о письме, отправленном Стерис ранее, в котором она подробно описала вероятную угрозу города. Почему? Неужели ее совсем ни во что не ставили? Люди никогда не прислушивались к Стерис, предпочитали просто кивать, думая о других вещах. Она протиснулась к месту Вакса, ее месту. Вакс знал, что говорит, выступление от лица дома Ладриан, ее право. Более того, это одна из основных причин, по которым они изначально намеревались вступить в брак. Ее состояние, его авторитет. Совместными усилиями можно было многого добиться. Если только ей удастся побороть тревогу. Да, она уже выступала перед сенатом, но ни разу по столь важному поводу. Она встала за стол, окруженная хаосом. К этому она готовилась. Заранее записала, каково будет. Даже сделала два глубоких вдоха. Сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, настаивая, что она все равно волнуется. Но откуда сердцу это знать? Оно годами утверждало, что Стерис никогда никого не полюбит и крайне заблуждалась. Ее сердце не ведало, на что она способна. Оно знало лишь то, чем ей уже приходилось заниматься, а чем нет как и рассчитывала Стерис, сенаторы заметили ее молчаливое появление, и споры поутихли. Это позволило Адавантин потребовать полной тишины в зале, и на этот раз ее услышали. Ее несвойственный терресийке властный тон помог установить порядок. Подобно чайникам, снятым с комфорок, сенаторы прекратили бурлить, но не остыли, и продолжили тихо перешептываться, даже после того, как заняли свои места. Губернатор требует объяснений от исполняющего обязанности сенатора дома Ладриан. Все уставились на Стерис. К этому ей было не привыкать. Люди частенько на нее таращились, пялились, смотрели с презрением. Это зависело от того насколько они были неправы и насколько их раздражало, что Стерис им на это указывала. «Крайне опасная ситуация в Билминге», — обратилась она к залу. «Вынудила моего мужа вернуться к выполнению его законного долга. Его операция была санкционирована главными констеблями с разрешения самого губернатора. Ваша светлость». Все действия моего мужа были в рамках закона, что официально задокументировано. Иногда, ответил губернатор, действия могут быть неправомерными, даже если на них получены разрешения и документы. Что? Да как он смеет? Это ведь и есть непосредственное определение правомерности. Стерис придушила гнев. Очевидно! Некоторые люди думали иначе. Она украдкой заглянула в шпаргалку. После долгих утренних раздумий она пришла к выводу, что с губернатором лучше побеседовать в узком кругу. Ей не хотелось вергать город в панику, и она до сих пор не знала, насколько срочно нужно реагировать. «Нужно продумать план эвакуации города», Всегда нужно готовиться к худшему. Итак, задача номер один. Побеседовать с губернатором с глазу на глаз. В соответствующих обстоятельствах он вправе объявить эвакуацию, не выставляя вопрос на голосование в Сенат. «Ваша светлость», — сказала она губернатору. «Ваша светлость», — сказала она губернатору. Ключевую информацию о задании моего мужа можно получить у главного констебля Редди. Сегодня утром я отправила ему письмо, в котором подробно высказала свои опасения. Проблема, стоящая перед нами, куда глубже, чем нарастающая агрессия между городами. Поэтому я предлагаю собрать специальный совет для скорейшего решения экстренных задач. Специальный совет планировался как небольшая группа из нескольких сенаторов и хотя бы одного главного констебля с ограниченными полномочиями. В прошлом такая группа собиралась для решения не столь масштабных задач, например, проблем внутригородского дорожного движения. Совет был могущественным инструментом влияния, наделяя властью нескольких избранных. Стейрис крайне удивляла, что прежде его не созывали в экстренных ситуациях, ведь в законе это отдельно предусматривалось. «Подождите», — перебил губернатор. «Разве это разрешено?» «Я думал, что подобные комитеты собираются лишь для участия в церемониях, вручения букетов и так далее». Вице-губернатор дернула его за руку, и они пригнулись, чтобы пошептаться, после чего подозвали секретаря. Отдельные сенаторы поступили так же. «Прекрасное предложение», – поднявшись, не без удивления объявил губернатор. «Предлагаю выдвинуть вопрос о создании избранного совета для решения билмингского вопроса на голосование» он нарочито посмотрел на нескольких сенаторов, включая лорда Дарлина Сетта, мужчину с редеющими приглаженными волосами. Сетты возглавляли одну из наиболее влиятельных фракций в нынешнем правительстве, и взгляд губернатора как бы говорил «Если проголосуете «за», то попадете в совет». Эту идею губернатору наверняка подсказали. Сам он до такого бы не додумался. В кое-то веки результат голосования оказался таким, на какое рассчитывала Стерис. Избранный совет, созданный по распоряжению губернатора, на ближайшие 24 часа, наделялся полномочиями по решению Билмингского кризиса. Лорд Сет, назвал губернатор, Леди Хэмондес и леди Гардер. «Пожалуйста, пройдемте со мной и Адавантин в мой кабинет, чтобы обсудить планы до прибытия главного констебля Редди. Остальные сенаторы могут быть свободны». Стерис замешкалась. Губернатор не назвал ее. Запамятовал. Подразумевалось ли, что она тоже должна к ним присоединиться? Или... Или он не собирался ее приглашать? О, ржавь! Почему она исключила такую возможность? Следовало ожидать, что ее не включат в совет, несмотря на поданную идею. Она потрогала лоб, вдруг почувствовав, что пылает от стыда. Женщина, готовая ко всему, не предугадала столь очевидного хода. Пока она боролась с тошнотой, позади поднялся кто-то из наблюдателей. Человек в угловатой деревянной маске с алыми узорами. «Ваша светлость», — произнес молвийский посол. «Мне бы хотелось присутствовать при заседании совета в качестве наблюдателя». «Хм, адмирал дал», — ответил губернатор. «Это внутреннее дело бассейна». «Именно поэтому я и хочу послушать» парировал посол. «Ничто не дает лучшего представления о людях, как их действия в критический миг. У меня есть личный корабль, пришвартованный здесь в порту. Быть может, господин губернатор изволит арендовать его, чтобы взглянуть на бассейн с высоты птичьего полета». Губернатор удивленно моргнул. Ну, нашему совету наверняка не помешает мудрый взгляд закаленного в битвах адмирала. Идемте. Ржавь. Неужели он действительно принял столь очевидную взятку, да еще у всех на глазах? От такого весь стыд Стерис как рукой сняло. Она покосилась на Адавантин. Вице-губернатор приложила ладонь к лицу. Придется постараться. Чтобы извлечь выгоду из этого решения. Губернатором Варлансом было легко помыкать. Проблема в том, что помыкать им мог кто угодно. Ты сможешь, сказала Стерис себе. Только попытайся: вопреки инстинкту, подсказывавшему сесть смирно и в письменном виде посетовать на то, что не предугадало сложившуюся ситуацию, Стеррис вскочила и побежала к губернатору, по пути бесцеремонно отпихнув пару сенаторов. «Ваша светлость!» — окликнула она. «Я тоже могу поделиться советом ценными сведениями и наблюдениями». «А!» — губернатор повернулся к ней. «Леди Ладриан!» Он покосился на адавантин, которая резко помотала головой. «Увы!» «С вами у нас выйдет перебор», — ответил он, повернувшись обратно. «Но спасибо за предложение». «Ваша светлость», — не сдавалась Террис. «Над городом нависла реальная угроза. Вы должны ко мне прислушаться». Губернатор замешкался. «Ваша честь, сегодня утром от нее пришло письмо» сказала Адавантин. «Какой-то вздор о бомбе, способной уничтожить весь Элендель». «Что-что?» Варландс повернулся к вице-губернатору. «Это правда», ответила Стерис. «Вы даже не показали его губернатору?» «Ваш дом постоянно раздувает из мухи слона», сказала Адавантин. «Разве не помните, как ваш муж утверждал, что неприятие его законопроекта о правах рабочих приведет к восстанию? Или как настаивал, что дикоземья отделится от бассейна, если мы не снизим налоги?» На этот раз все иначе. Ему подтвердил «гармония». «Неужели?» — скептически произнесла Адавантин и почему же «Гармония» решил рассказать об этом ему, а не лично губернатору? «Ваш муж видел бомбу?» — спросил губернатор. «У него есть твердые доказательства ее существования». «Он их сейчас собирает», — ответила Эстерис. «Так почему бы вам не вернуться, когда получите их?» «Потому что мне нужно участвовать в совете». «Леди Ла Адриан, мягко перебил губернатор. Вы наверняка понимаете, что ситуация слишком важная и напряженная, чтобы вовлекать в дискуссию женщину, которая меньше часа исполняет обязанности сенатора. Он улыбнулся. Да, этот вопрос требует деликатного и тактичного подхода, а не ваших выкрутасов подразумевала неоконченная фраза. Губернатор кивнул и присоединился к дожидавшимся у дверей кабинета. Стеррис осталась одна посреди зала, униженная. Придется придумать новый план. Решить, как быть дальше. Потратить остаток дня, чтобы... Нет, нельзя тратить время на планирование. Нужно во что бы то ни стало попасть в кабинет. Истерис знала лишь один способ это сделать.